Иногда среди ночи я просыпался, думая все о том же, и долго не мог успокоиться и заснуть. Как можно убить человека и сознательно готовиться к этому убийству? Мысль об этом томила и мучила меня. Но вместе с тем внутренний голос мне говорил, «Всякое убийство есть преступление и грех, но во имя Родины...» Возьми этот грех на свою совесть, возьми без колебаний. Сколько на войне убивают неповинных людей, потому что они враги Отечества? Миллионы умирают, а здесь должен умереть один, тот, который является злейшим врагом твоей Родины. Это враг самый вредный, подлый и циничный, сделавший путем гнусного обмана всероссийский престол своей крепостью, откуда никто не имеет силы его изгнать. Ты должен его уничтожить, во что бы то ни стало. Понемногу все мои сомнения и колебания исчезли, я почувствовал спокойную решимость и поставил перед собой ясную цель — уничтожить Распутина. Эта мысль глубоко и прочно засела в моей голове и руководила уже всеми моими дальнейшими поступками. Глава пятая Перебирая в уме тех друзей, которым бы я мог доверить свою тайну, я остановился на двоих из них. Это были великий князь Дмитрий Павлович, с которым меня связывала давнишняя дружба, И поручик Сухотин контуженный на войне и лечившийся в Петербурге. Великий князь находился в ставке, но ожидался в скором времени в Петербурге. А поручика Сухотина я видел почти ежедневно. Я решил, не откладывая с ним переговорить, и поехал к нему. В общих чертах изложив ему мой план. Я спросил, хочет ли он принять участие в его исполнении. Сухотин согласился сразу, без малейших колебаний. Он разделял мои взгляды на события и мои опасения. В тот же день вернулся из ставки в Петербург и великий князь Дмитрий Павлович. Приехав домой от Сухотина, я позвонил великому князю по телефону, и мы с ним условились, что я у него буду в пять часов дня. Я был уверен, что великий князь меня поддержит и согласится принять участие в исполнении моего замысла. Я знал, до какой степени он ненавидит старцев, и страдает за государию и Россию. Участию великого князя Дмитрия Палча в заговоре против Распутина в силу целого ряда причин я придавал большое значение. Я считал, что нужно быть готовым к самым печальным возможностям, к самым роковым событиям, но я не терял надежды и на то, что уничтожение Распутина спасет царскую семью, откроет глаза государю, и он, пробудившись от страшного распутинского гипноза, поведет Россию к победе. Приближался решительный момент войны. К весне 1917 года предполагалось всеобщее наступление союзников на всех фронтах. Россия усиленно готовилась к этому. Но нельзя было не сознавать, что для нанесения решительного удара врагу Недостаточно одной технической подготовки фронта и тыла требовалось крепкое единодушие власти с народом, полное взаимного доверия и тот общенациональный подъем духа, которым было встречено объявление войны. Между тем черная тень Распутина по-прежнему как туча нависала и над Ставкой, и над правящим Петербургом. Не дремала, конечно, и Германия. Заплетая колючей проволокой подступы к своим укреплениям, она плела свои страшные сети и внутри России. Германия следила за внутренним положением нашей родины еще задолго до войны, когда император Вильгельм прилагал все свои старания к заключению союза между Германией и Россией. Предвидя неминуемую всеобщую европейскую войну, он предупреждал государя о Распутине и советовал ему удалить от себя этого опасного и вредного человека. Германский император понимал, что Распутин своей близостью к престолу компрометировал не только русского царя, но и авторитет монархии вообще.